Глава 1396. Рука руку моет. Практик Дао Мелодики не видел Ван Буолы не потому, что тот был особенным, а из-за просветления в его магическом законе. Послушав его какое-то время, он самоподобился его магическому закону слуха, он стал частью шелеста листьев, как и его противник. Тот использовал всю свою силу и раскинул магический закон слуха на всю арену, но так и не нашёл стоящего неподалёку Ван Буолы. Стоило Ван Буэлэ заговорить, как практик Дао Мелодики поменялся в лице. Он старательно изучал магический закон слуха много лет, поэтому немало о нём знал. К нему сразу пришло понимание проблемы, в следующую секунду он рванул назад, раскинутые во все стороны ноты вернулись к нему. Таким образом, местонахождение Ван Буэлэ стало чуть более очевидным. В любое другое время практик Дао Мелодики не смог бы найти схожий с собой звук, но сейчас он был предельно сконцентрирован, поэтому заметил некоторые намёки. «Оказывается, ты всё это время здесь спрятался!» Практика, да, у мелодики ожёг стыд. Во время бегства он указал рукой в сторону, где примерно находился Ван Буэлла. Закон звука тотчас породил громкий шум листьев, даже деревья в лесу зашумели, породив могучие звуковые волны, которые обрушились на Ван Буэлла. Там, где они находились, пространство искажалось. Звуковые волны несли в себе разрушительную силу, призванную испепелить Ван Буэлла. Ван Буэлла не стал уклоняться... Вопреки ожиданиям у него загорелись глаза, ибо он обнаружил, что скорость возникновения новых нот достигла апогея. 3, пять, десять, двадцать. Ноты появлялись одна за другой. Поразительно! Что за дела? Неожиданное, но очень приятное стечение обстоятельств. Несмотря на удар звуковой волны, Ван Боолонни сдвинулся с места, позволив звуку обрушиться на себя. Издали безграничная музыка напоминала по форме листок дерева. И сейчас Ван Буэлэ стоял в самом эпицентре жуткой энергии. Его дыхание немного участилось. Несмотря на нахлынувшую радость, он не хотел спугнуть противника, иначе тот больше не сможет ему помогать. Поэтому он скривился от боли, сделав вид, будто чудомо стоял под шквалом звука. Постарядственность. Практик Дао Мелодики при виде его реакции почувствовал облегчение. Холодно фыркнув, он подумал, что за годы уединения он стал намного сильнее, чем раньше. Его противник каким-то образом смог спрятаться от него, но под его натиском он вряд ли устоит. При исполненной гордыней он мрачно посмотрел на скривившегося от боли Ван Буэлла. «Ты не протянешь и десять вдохов! Моля о пощаде, и, быть может, я проявлю милосердие!» Его слова немного тронули Ван Буэлла. При этом он пожирил себя за скорой палительность выводов. Его противник вёл себя невероятно надменно, но в действительности не хотел убивать его. «Неважно. Раз он не хочет ничего плохого, то и я должен ответить тем же», — подумал Ван Буэлэ и погрузился в просветление. 10 вдохов спустя Ван Буэлэ опять прикинулся, будто отчаянно сопротивляется звуковой волне. Практик да умело дикий нахмурился. Ему все это показалось немного странным, и любой другой на его месте уже давно бы взмолился о пощаде. Его оппонент каким-то образом сумел выдержать атаку. Его глаза ярко блеснули, он не хотел усиливать напор но не из нежелания убивать. Он просто не хотел расходовать лишние силы. Всё-таки он планировал не просто победить, а занять первое место. При виде сопротивления Ван Буэлэ он побоялся, если так и дальше пойдёт, всё может закончиться крайне печально. «Коле смерти ищешь, не обессудь!» Процедил он. Практик Дао Мелодики направил руку на Ван Буэлэ и жал пальцы. Призрачный образ листка, сотканный из звуков, внезапно начал скручиваться. Ван Буэлэ находился внутри него. Похоже, листок должен был раздавить его насмерть. Практик Дао Мелодики хищно улыбнулся и усилил напор, вскоре у него стали медленно расширяться глаза. Чуть позже он сглотнул комок в горле, а потом тяжело задышал, на лице проступило полнейшее изумление. Он не мог не удивиться, раньше он не чувствовал это так ярко, но теперь в магическом законе присутствовала честь его духовного сознания для контроля звука. Благодаря этому он почувствовал, что сотворённый им листок как будто стал железным и не мог больше сжиматься. Появилось чувство, будто листок может распасться, в таком случае его противник не пострадает. Что интересно, именно так всё и произошло. Листок, сотканный из звука, был крайне силён, но на Ван Буэлло он не действовал. В один момент стало очевидно, что спектакль больше не может продолжаться, поэтому он бессильно посмотрел на побледневшего практика Дао-мелодики. Один взгляд, казалось, разрушил последнюю надежду в его сердце. Практик Дао Мелодики тяжело задышал и, не оборачиваясь, бросился бежать. В груди бешено застучало сердце. В голову закрылась пугающая мысль. В первом же бою ему попался один из экспертов трёх великих сект. «Слышал, что в трёх великих сектах есть те, кто предпочитает не показывать свою силу. Чёрт, почему мне попался один из них?» Пронеслась мысль в его воспалённом мозгу. Практик дао мелодики был очень бодр. Ван Боле лишь негромко вздохнул. Закон слуха слишком ослаб. Ван Боле покачал головой. Он просто хотел спокойно получить просветление о нотах. Не успел стехнуть вздох, как он слегка качнулся. Сотканный из звука листок тотчас разбился. Подняв голову, он посмотрел в слету лепётающему практику дао мелодики. Он взмахнул рукой. В итоге извержение сотни тысяч наложенных друг на друга нот не произошло. Они едва заметно дрогнули, но пространство перед ним с грохотом обрушилось. Похоже, мир Арена не мог выдержать подобной мощи, ибо вспоровшая пустоту чёрная трещина, словно змея, устремилась следом за практиком дао-мелодики. По лицу беглеца пронеслась целая гамма эмоций. У него на глазах пересекаемые чёрные трещины мир Арены разрушался. «Я сдаюсь!» В самый критический момент практик дао-мелодики закричал во все горло, он боялся, что примедление может стоить ему жизни.